запившись руками в стальную раму, на которой крепится тент для защиты водителя, то есть папе или отца, пока трактор пыхтя тащился по полю во время пахоты, сева или развоза удобрений. Я занял это свое место и посмотрел вниз, на битком набитый прицеп. Мексиканцы вдоль одного борта спруилы у другого. В этот момент я ощущал себя в очень привилегированном положении потому что мне выпало ехать на тракторе, а трактор принадлежал нам. Правда, эта моя гордость скоро испарится, потому что на поле, среди стеблей хлопка, все в равном положении. Мне было любопытно, сможет ли бедняга Трот тоже выехать в поле. Для сбора хлопка нужны обе руки, а у Трота действует только одна, насколько мне удалось определить. Но он был со всеми, Сидел на краю прицепа, спиной к остальным, свесив ноги вниз, один в своем собственном мире. И Телли тоже там была. Она, правда, со мной не поздоровалась, просто смотрела куда-то вдаль. Не говоря ни слова, Паппи отпустил сцепление, и трактор с прицепом, качаясь, двинулся вперед. Я посмотрел, не свалился ли кто. В окне кухни виднелось мамино лицо, Она мыла посуду и смотрела, как мы отъезжаем. Сейчас она закончит с уборкой, потом часок повозится в огороде, а затем присоединится к нам в поле на целый день тяжелой работы. И бабка тоже. Никто у нас не сидел без дела, когда созревал хлопок. Мы протащились мимо амбара. Дизельный движок ревел, прицеп скрипел. Потом мы повернули на юг, в сторону участков 40 акров, расположенного вдоль речки Сайлерс-Крик. Мы всегда начинали уборку с этого участка, потому что наводнение в первую очередь заливали именно его. У нас было два участка, нижний 40 и задний 40. Убрать урожай с 80 акров не самая простая задача для любого фермера. Через несколько минут Мы добрались до оставленного в поле прицепа с хлопком, и папе заглушил мотор. Прежде чем спрыгнуть, я посмотрел на восток и увидел светящиеся окна нашего дома. До него было отсюда меньше мили, а позади него небо уже совсем ожило, все было в желтых и оранжевых отблесках. На небе не было ни облачка, а это значило, что в ближайшем будущем наводнение нам не угрожает. И еще это означало работу под палящим солнцем. Телли, проходя мимо, произнесла «Доброе утро, Люк». Я сумел что-то пробормотать в ответ. Она улыбнулась мне так, словно знала какой-то секрет, о котором никогда не проболтается. Папе не давал никаких руководящих указаний. Да они и не требовались. Выбирай любой ряд в любом направлении и начинай собирать. Никакой болтовни, никаких разминок, никаких обсуждений погоды. Мексиканцы без единого слова забросили за плечи свои длинные мешки для хлопкового волокна, встали в одну линию и пошли в сторону юга. Арканзасцы двинулись на север. Я секунду еще постоял на месте в предрассветном полумраке. Даже в этот час, в начале сентября, в наших краях уже становилось жарко глядя вдаль, вдоль очень длинного ряда хлопковых стеблей, каким-то образом выпавшего на мою долю.